— Могли бы вы и Морейн Седай предотвратить случившееся, знай вы об этом человеке. — Нет, не будь с нами рядом полдюжины моих сестер, — сказала Морейн. И Ранд вздрогнул. Она по-прежнему стояла на коленях у кровати, но уже отняла руки от тема и полуобернулась к Ранду и Лану, сидящим на скамье. Голос ее не изменился, но взгляд пригвоздил Ранда к стене.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 Тролычье оружие выковано в кузницах долины, называемой «такандар» на склонах самого Шайол-Гул. Некоторые клинки несут на себе скверну этого места, зерна зла в металле. Это оскверненное оружие наносит раны, которые не заживают сами или вызывают смертельно опасные лихорадки, необычные болезни, с которыми не справятся лекарственными снадобьями. Я облегчила страдания твоего отца, но отметина эта порча,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 «Тот всадник, о котором ты говорил, — тихо произнес Лан, — тот, который вверг тебя в ужас. Это был, несомненно, Мурдрал. Мурдрал! — воскликнул Рант. Но исчезающий двадцати футов роста, и слова замерли у него на устах под невеселой усмешкой стража. Иногда овечий пастух в историях все намного больше, чем на самом деле». Поверь мне, правды в случае с получеловеком и так хватает. Получеловек — таящийся, исчезающий, человек тени. Имена зависят от того, в каких ты краях, но означают они одно — мурддрау. Исчезающие — троллоков, отродья, почти имеющие те особенности человеческого племени, которым... Воспользовались повелители ужаса для создания троллоков. Почти. Но если человеческие черты усилить, то получится такая же скверна, что есть и в троллоках. Получеловек обладает некой силой, которая имеет начало в темном. Только слабейшая айз седай потерпит поражение, столкнувшись с исчезающим один на один. Но множество людей, храбрых и верных, пали от их рук».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 «Безглазово?» — спросил Ранд. И Лан кивнул в ответ. Мурдрал видит, как орел, в темноте или на свету, но у него нет глаз. Я готов к кое-каким более опасным делам, чем столкновение лицом к лицу с Мурдралом. Морейн Седай и я вдвоем пытались убить того, кто был тут прошлой ночью, ничего не вышло. У получеловека везение самого темного».